2.6. Золото и серебро. Обратимся теперь к идущему из глубины веков соотношению цен на золото и серебро, и снова увидим явные признаки подчинённого положения средневековой Западной Европы по отношению к Руси. Судите сами, если бы, как думают историки, власть в Средиземноморье в Средние века сосредотачивалась в Западной Европе? Вспомним, например, рассказы историков о могущественнейшей Западноевропейской империи Карла Великого или столь же могущественной на бумаге Священной Римской империи Германской нации, то в древнем и средневековом мире следовало бы ожидать превосходства цены серебра над золотом. Ведь Западная Европа очень бедна золотом, но при этом весьма богата серебром. Поэтому воображенному историками западноевропейскому правителю империи была бы прямая выгода сделать серебро дороже золота. Тем более, что для этого были все предпосылки. Ведь добывать серебро в древности было сложнее, чем золото, поскольку серебро, в отличие от рассыпного золота, требовалось выполовить из руды. Самородное же серебро, не требующее выплавки встречается в природе крайне редко. А золото в рассыпных месторождениях можно собирать простой промывкой. Поэтому если бы цены на золото и серебро в древнем и средневековом мире устанавливались сами по себе, без постороннего вмешательства, то серебро вполне могло бы стать дороже золота, как товар, производство которого требует больше затрат. Однако в действительности всё было наоборот, что прямо свидетельствует о вмешательстве власти в ценообразование золота и серебра. Так цена серебра в древности и в средние века была по крайней мере в 10 раз ниже цены золота. Ценность серебряных денежных знаков определялась отношением, которое было признано в древности за норму, при которому одна золотая монета приравнивалась к десяти равновесным серебряным. Впрочем, вместо отношения 1 к 10 обыкновенно встречалось отношение 1 к 13,3. Бругаус Ефрон, статья «Талант». В Египте уже в древнейшее время установилось отношение, колебавшееся в пределах. 1 к 12, 1 к 13,5. Древнейшее отношение золота к серебру в Греции было 1 к 14. Филипп Македонский чеканил свою монету в отношении 1 к 12,5. Александр Македонский, примечание автора, 1 к 10. Бругаус Ефрон, статья «Золото». В средние века отношение золота к серебру колебалось в пределах 1 к 10, 1 к 13. Там же, с 1621 по 1660 годы, отношение держится на 1 к 14 а затем серебро дешевеет. Там же. Ясно, что такое невыгодное для серебра соотношение цен никак не могло установить государство, располагающее источниками серебра, а не золото. Сделать цену чужого золота в 10 раз выше цены своего серебра – настоящее безумие. Установить такие цены могла лишь империя имевшие у себя дома преимущественно источники золота, а не серебра. Это полностью соответствует нашей реконструкции, согласно которой отношение цен золота и серебра в средневековом мире должно было быть именно таким, каким оно было, с сильным перевесом в пользу русского золота над европейским серебром. С точки же зрения сколлегировской версии истории, всё должно быть наоборот по -видимому древние и средневековые властители великой империи осознанно выбирали свою столицу таким образом, чтобы поблизости имелись достаточно богатые золотые месторождения. Однако на серебро такого пристального внимания они не обращали. В столичных областях империи серебро добывалось в сравнительно небольших количествах. в некоторых отдаленных провинциях, например, В Западной Европе серебра добывали намного больше. Поэтому властям империи было крайне выгодно повышать стоимость золота и понижать стоимость серебра, что они и делали. Естественно, делать это они могли, лишь опираясь на многократное превосходство вооружённых сил и на государственный порядок, который они сами же и создавали. Выбор золота как основного платёжного средства империи был сделан, скорее всего, ещё на самом первом этапе её существования, когда империя зарождалась в Египте, в долине Нила. Возможно, её древней столицей был город Вавилон, внушительные развалины которого до сих пор видны в пригородах египетского Каира. В Египте нет доступных древнему человеку серебряных рудников. Насколько нам известно, не самородное серебро — настоящие серебряные руды в Египте не встречаются. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. Страница 379. Напротив, золото и медные руды, малахит, например, могли добываться в Древнем Египте в значительных количествах, прямо с поверхности земли. Там же страница 332-333, 352-353. Недаром считается, что в древнейшем Египте главным орудием денежного обращения были сначала медь и золото, бругаус ефрон, статья «Серебро». Из Египта столицы империи, согласно нашей реконструкции, переместилась сначала на Босфор, а потом во Владимиро-Суздальскую Русь, смотри рисунок один, и таким образом снова оказалось в местах где много золота, но мало серебра. В России количество добываемого серебра совершенно ничтожно. Бругаус Ефрун, статья «Серебро». Тем не менее известно, что серебряных денег и изделий в средневековой Руси было очень много. Спрашивается, откуда? Ответ известен, из Западной Европы. Именно из Европы в xiv 16 веках серебро широким потоком поступало на Русь в виде Дани, прямой или косвенной. Примечание. Смотри подробности в наших книгах «Империя» и «Татаро-Монгольская иго Кто кого завоевывал». Глава пятая. Конец примечания.